Глава девятнадцатая. Клеопатра. «После окончания каникул я ещё две недели провела в террасе. Эту отсрочку я получила благодаря вмешательству миссис Бреттон, когда её сын категорически заявил, что Люси ещё не так здорова, чтобы вернуться в этот неуютный пансион». Она тотчас поехала на улицу Фоссет, побеседовала с директрисой и добилась этой милости, убедив ее, что для полного выздоровления мне необходимы продолжительный отдых и перемена обстановки. А затем был оказан такой знак внимания, без которого я могла бы легко обойтись. Мадам Бек любезно посетила меня. В один прекрасный день эта дама прикатила собственной персоной к Вилле Бреттонов — Полагаю, что на самом деле она решила посмотреть, как выглядит жилище доктора Джона. По всей вероятности, живописные окрестности и изящное внутреннее убранство дома превзошли ее ожидания. Она расхваливала все, что видела, голубую гостиную назвала «великолепной», не переставала поздравлять меня с приобретением новых друзей, таких достойных, милых и почтенных. Не обошла и меня любезным комплиментом, А когда вошел доктор Джон, с весьма оживленным видом направилась к нему, осыпая его градом слов, выражающих всяческие поздравления и восторги по поводу замка, его матушки-хозяйки замка, а также его отличного вида и вправду цветущего. К тому же лицо его украсила добродушная и чуть насмешливая улыбка, которая появлялась всегда, когда он слушал быструю и витиеватую французскую речь мадам. Короче говоря, в тот день мадам пустила в ход всё своё обаяние, и визит её уподобился фейерверку комплиментов, восторгов и любезностей. Как из любопытства, так и из желания разузнать, как дела в пансионе, я проводил её к фиакру и заглянула в окошко, когда она уже сидела внутри. Какая же перемена произошла в ней за столь краткое мгновение? Только что искрившаяся смехом и шутками — Она теперь обрела суровый угрюмый вид судьи или ученой дамы. Странная особа. Я вернулась в дом и стала поддразнивать доктора Джона по поводу нежных чувств, которые мадам питает к нему. Как искренне он смеялся. Каким весельем светились его глаза, когда он вспоминал ее любезные речи и, повторяя их, подражал ее многословной болтовне — он обладал острым чувством смешного и, когда не думал о мисс Фэншоу, становился самым изумительным собеседником на свете. Говорят, что людям со слабым здоровьем очень полезно греться на нежарком солнышке, от этого к ним возвращаются силы. Я, бывало, брала маленькую Жоржетту Бек, только оправившуюся от болезни на руки, и целый час гуляла с ней по саду вдоль стены, увитой виноградом, зревшим под южным солнцем. Под этим солнцем не только разрастались и наливались соком виноградные грозди, но и покрывалось румянцем бледное личико ребёнка. Есть на свете ласковые, пылкие и доброжелательные люди, воздействие которых на падших духом столь же благотворно, сколь полезно солнечное тепло тем, кто слаб телом. К таким натурам несомненно принадлежали доктор Бреттон и его мать. Им нравилось дарить людям радость не меньше, чем другим нравится приносить ближним своим горе. Они делали добро безотчетно, не поднимая шума и не размышляя. Они доставляли людям удовольствие как-то непроизвольно, ничего заранее не обдумывая. Пока я жила у них, мне каждый день устраивали какое-нибудь развлечение, непременно приятное. Как не занят был доктор Джон, он взял себе за правило сопровождать нас во всех прогулках. Трудно сказать, каким образом он справлялся со всеми делами, которых было великое множество, но, пользуясь некой системой, он распределял их так, что каждый день у него оставалось свободное время. «Я часто видела его усталым, но переутомлённым он бывал редко, а раздражённым, взволнованным или подавленным — никогда». Все его действия отличались спокойствием, изяществом и надёжностью, при этом он всегда был в бодром, весёлом настроении, присущем людям, которые обладают неистощимыми силами и энергией. В течение этих счастливейших двух недель мне удалось под его руководством повидать гораздо больше мест в Вилете и его окрестностях и узнать много лучше жителей этого города, чем за восемь предшествующих месяцев. Он показывал мне такие достопримечательности, о которых я раньше и не слыхала. При этом он с радостной готовностью рассказывал мне о них много интересного. Было видно, что он не относится к беседам со мной как к тягостному долгу, а я, разумеется, не считала для себя тягостным слушать его. У него не было склонности к холодным и туманным рассуждениям, он редко прибегал к обобщениям и никогда не говорил скучно. Он любил останавливаться на занимательных подробностях не меньше, чем я сама. И ему была свойственна наблюдательность, причем не поверхностная. Благодаря этим свойствам его натуры слушать его было всегда интересно. То, что он высказывал собственные мысли, а не вызубривал чужие книжные изречения, из одной книги сухой факт, из другой сбитое выражение, из третьей банальную мысль, придавало обаяние и весьма редкое своеобразие его речам — Под влиянием его доброй натуры передо мной как бы открылась новая страница жизни, надежда на новый день, на более счастливое будущее. Его мать была великодушным человеком, но он был, пожалуй, добрее и щедрее сердцем. Посетив с ним как-то Нижний город, бедный перенаселенный квартал Вилета, я убедилась, что он бывает там не только как врач, но и как благотворитель. Я поняла тогда, что он повседневно, с радостью делает несчастным людям добро и ни в какой мере не считает своё поведение заслуживающим особых наград. Простой народ любил его, а неимущие пациенты, которых он лечил в больницах, встречали его с восторгом. Однако мне пора остановиться, не то я из правдивой рассказчицы превращусь в пристрастного апологета. Мне прекрасно известно, что доктор Джон не ближе к совершенству, чем я. Ему свойственно множество человеческих слабостей. Не проходило дня и даже часа, чтобы поступком, словом или взглядом он не обнаружил своей человеческой, отнюдь не божественной натуры. Божество не могло бы обладать ни безграничной суетностью доктора Джона, ни признаками легкомыслия. Только смертный способен предавать на время полному забвению все, кроме настоящего, испытывая к настоящему мимолетную, но непреодолимую страсть. Страсть эта не проявлялась у него грубо, как потворство своим чувственным желаниям, но он эгоистически извлекал из нее то, что может насытить его мужское самолюбие. Он испытывал удовольствие, бросая пищу этому прожорливому чувству, не задумываясь ни о цене, которую платят за нее, ни о том, чего стоит подобное баловство. Читателю предлагается обратить внимание на явное противоречие между двумя нарисованными здесь образами Грэма Бретона: Одним на людях в обществе, а другим у себя дома. Первый — это человек, забывающий о себе ради других — выполняющий свою работу скромно, но серьезно. Второй же, домашний, ясно сознает, сколь высокими достоинствами обладает, доволен окружающим его преклонением, которое он несколько легкомысленно поощряет и принимает небесчиславие. Так вот, оба образа правдивы. Сделать доктору Джону какое-нибудь одолжение в втихомолку было почти невозможно, Когда вы воображали, что ловко и незаметно приготовили ему приятный пустячок, который он, подобно другим мужчинам, примет, не интересуясь, откуда что взялось, он вдруг поразит вас произнесенными с улыбкой замечаниями, доказывающими, что он наблюдал за всей этой тайной деятельностью сначала до конца, уловил замысел, следил за развитием событий и отметил их завершение. Доктору Джону нравилось, когда ему оказывают внимание, глаза у него сияли, а на устах играла улыбка. Всё это выглядело бы очень мило, если бы он ограничивался такой мягкой и ненавязчивой формой благодарности, а не старался бы с неодолимым упорством рассчитаться, как он говорил, с долгами. За любезности, оказываемые ему матушкой, он платил ей такими бурными вспышками восторга и жизнерадостности, которые выходили даже за рамки его неизменной любви к ней, несколько беспечной, насмешливой и ироничной. Если же выяснялось, что ему постаралась угодить Люси Сноу, он в виде вознаграждения придумывал какое-нибудь приятное развлечение. Меня каждый раз поражало, как превосходно он изучил достопримечательности Вилета. Не только улицы, но и все картины и галереи, и выставки, и музеи. Казалось, он как волшебник произносит «Сезам, откройся», и перед ним отворяется всякая дверь, за которой спрятан достойный внимания предмет, дверь в каждый музей или зал, где хранятся произведения искусства или научные находки. Для науки у меня ума не хватало, но к искусству я ощущала инстинктивное, безотчётное тяготение, несмотря на полное моё невежество. Я очень любила посещать картины и галереи, особенно одна. Если же я оказывалась в обществе знакомых, мой злосчастный характер лишал меня способности видеть или воспринимать хоть что-нибудь». Полчаса, проведённые в компании малознакомых людей, с которыми нужно вести светские беседы о выставленных картинах, приводили меня в состояние физической слабости и умственной апатии. Не существует такого хорошо воспитанного ребёнка, не говоря уж об образованном взрослом, который не заставил бы меня сгорать со стыда за самое себя, глядя, как уверенно он держится во время этой пытки» шумного, многословного любования картинами, историческими памятниками и изданиями. Доктор Джон как раз был гидом в моем вкусе. Он приводил меня в галерею в то время, когда посетителей еще мало, оставлял меня на 2-3 часа и, сделав свои дела, заходил за мной». Я же была совершенно счастлива, и не только потому, что было чем восторгаться, но, пожалуй, и в большей мере потому, что я имела возможность размышлять, сомневаться и делать собственные выводы. В начале этих посещений у меня возникло несогласие между настроенностью и ощущением, потом они вступили в борьбу. Первое требовало одобрения всего, что принято восхвалять — Второе истинное признавалась в полной неспособности платить эту дань. Тогда я сама подвергала свое ощущение насмешкам, торопила его обрести более тонкий острый вкус. Однако чем больше его бронили, тем меньше оно восторгалось. Постепенно убеждаясь, что такая внутренняя борьба вызывает странное чувство усталости, я стала раздумывать, нельзя ли мне отказаться от этого тяжкого труда, и пришла к решению, что можно. Тогда я позволила себе роскошь оставаться равнодушной к девяносто девяти картинам из ста. Я стала понимать, что неповторимая, талантливая картина встречается не чаще, чем неповторимая, талантливая книга. Я уже не боялась, стоя перед шедевром знаменитого художника, подумать про себя. Здесь нет и капли правды — Разве в природе бывают при дневном свете такие мутные краски, даже когда небо затянуто тучами или бушует гроза? А тут ведь оно цвета индиго. Нет, этот синий-фиолетовый воздух не похож на дневной свет, а мрачные, как будто наклеенные на полотно длинные сорняки не похожи на деревья. Несколько отлично нарисованных самодовольных толстых женщин удивили меня полной непохожестью на богинь, которым они себя, по-видимому, причисляли. Десятки великолепно написанных картин и эскизов фламандских мастеров, которые пришлись бы к месту в модных журналах, благодаря изображенным на них разнообразным туалетам из самых роскошных тканей, свидетельствовали о похвальном трудолюбии и сноровке их создателей. Но всё же то там, то тут мелькали правдивые детали, согревающие душу, или лучи света, радующие глаз. То, глядя на изображение снежной бури в горах, вы улавливали истинную силу природы, то её сияние в солнечный день на юге. На этом портрете отражается глубокое проникновение в душу человека — А лицо на том рисунке, на историческую тему, своей живой выразительностью, внезапно напоминает вам, что его породил гений. Мне нравились эти редкие исключения, они стали моими друзьями. Как-то ранним утром, осматривая галерею, где еще почти никого не было, я забрела в зал, в котором висела всего одна, но невообразимо огромная картина. Она была искусно освещена, ограждена барьером, а перед ней стояла скамья с мягким сиденьем для удобства приходящих к ней на поклон ценителей искусства, которые, проглядев все глаза и падая с ног от усталости, вынуждены сесть. Это полотно, по-видимому, считалось жемчужиной всего собрания. На нём была запечатлена женщина, как мне показалось, значительно более крупных размеров, чем обычные люди — Я подсчитала, что на весах для оптовых грузов она потянула бы пудов 5-6. Она действительно была на редкость хорошо откормлена. Чтобы обладать таким объёмом и ростом, такими крепкими мышцами и пышными телесами, она, должно быть, поглотила огромное количество мяса, не говоря уж о хлебе, овощах и напитках. Она полулежала на кушетке, непонятно по какой причине, ибо кругом царил ясный день, а у неё был столь здоровый и цветущий вид, что она могла бы легко справиться с работой двух кухарок. На боли в позвоночнике жаловаться ей тоже не приходилось, так что ей подобало бы стоять на ногах или хотя бы сидеть, вытянувшись в струнку. Никаких оснований возлежать среди бела дня на диване у неё не было, Кроме того, ей следовало бы одеться поприличней, скажем, в платье, которое должным образом прикрыло бы её. Но и на это она оказалась неспособной. Из уйма материала, полагаю, не меньше 75 ярдов ткани, она умудрилась сшить какое-то куцкое одеяние. Непростителен был ужасающий беспорядок, царивший вокруг. Горшки и кастрюли, наверное, их положено называть вазами и кубками, валялись тут и там на переднем плане. Среди них торчали никуда негодные цветы, а какая-то нелепая измятая драпировка покрывала кушетку и грубыми складками спускалась на пол. Справившись по каталогу, я обнаружила, что это замечательное творение носит название «Клеопатра». Так я сидела, девясь на это полотно. Я решила, что раз скамью поставили, я имею право отдохнуть на ней» и отмечая про себя, что хотя некоторые детали — розы, золотые чаши, драгоценности и тому подобное — написаны весьма искусно, всё вместе рассчитано на дешёвый успех. Между тем зал постепенно наполнялся людьми. Не замечая этого, ибо меня мало интересовало происходящее вокруг, Я продолжала сидеть на месте, но только ради отдыха, а не для того, чтобы любоваться на исполинскую, темнокожую, как цыганка-царицу, от лицезрения которой я быстро утомилась. Для разнообразия я стала рассматривать скромно висевшие под этим грубым, безвкусным полотном превосходные маленькие натюрморты. Полевые цветы, лесные ягоды — покрытые мхом гнезда с яйцами, похожими на жемчужины, просвечивающиеся сквозь чистую зеленоватую морскую воду. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Вздрогнув, я повернулась. Ко мне склонилась нахмуренная, скорее даже возмущенная физиономия. «Что вы здесь делаете?» — прозвучал вопрос. «Я развлекаюсь, сударь». «Вы развлекаетесь? Чем разрешите узнать?» «Но сперва сделайте мне одолжение. Встаньте, возьмите меня под руку и пойдем в другую сторону». Я исполнила приказание. Мсье Поле Мануэль, это был именно он, вернулся из Рима, но лавра великого путешественника, видимо, не сделали его более терпимым к непослушанию. «Разрешите проводить вас к вашим спутникам», сказал он, куда-то увлекая меня. «Но у меня нет никаких спутников». «Не одна же вы здесь». «Именно одна, Мсье. Вас никто не сопровождает». «Никто. А привел меня сюда доктор Бреттон?» «Доктор Бреттон и его мамаша, конечно». «Нет, только доктор Бреттон». «И он посоветовал вам посмотреть именно эту картину?» «Отнюдь. Я нашла ее сама». «Только потому, что волосы Мсье Поля были острижены очень коротко, они не встали дыбом на голове». Смекнув теперь, чего он добивается, я с некоторым удовольствием изображала полное равнодушие и поддразнивала его. «Поразительное, чисто британское безрассудство!» — воскликнул профессор. «Странные женщины эти англичанки!» «А что случилось, мсье Поль?» Она спрашивает, что случилось. «Как вы, юная барышня, осмеливаетесь с хладнокровием какого-нибудь юнца сидеть здесь и смотреть на эту картину?» Картина отвратительная, но я не понимаю, почему мне нельзя глядеть на нее. Ладно, ладно, не будем больше говорить об этом. Все же одно и вам здесь быть не следует. Ну, а если у меня нет компании или, как вы выражаетесь, спутников, что мне делать? Не потом какая разница, одна я или с кем-нибудь. Никто меня не беспокоит. Замолчите и садитесь вот сюда». Распорядился он, усаживая меня на стул, стоявший в самом мрачном углу перед целым рядом особенно хмурых картинок в рамках. «Однако, сударь...» «Однако, мадемуазель, садитесь и не двигайтесь с места, пока вас тут не найдут или я не дам разрешения подняться, ясно?» «Какой мрачный угол!» — воскликнула я. «И какие безобразные картины!» Они и вправду были безобразны, эти четыре картинки, объединенные под названием «Жизнь женщины». Написаны они были в удивительной манере, безвкусные, невыразительные, тусклые, отравленные ханжеством. На первой, под названием «Юная девица», эта самая девица выходит из церкви. В руках она держит молитвенник, одета чрезвычайно строго, глаза опущены долу, губы поджаты. Гадкая, преждевременно созревшая маленькая лицемерка. Вторая, замужем, изображала ее же в длинной белой фате. Она у себя дома преклонила колени, молитвенно сложила руки и самым несносным образом закатила глаза так, что видны одни белки. На третьей молодая мать она печально склонилась над одутловатым, будто слепленным из глины младенцем с круглым как луна нездоровым лицом. На четвертой — вдова. Она в глубоком трауре, держит за руку девочку в черном одеянии. Эта милая пара старательно рассматривает изящный памятник во французском стиле, сооруженный в уголке какого-то кладбища. Все четыре ангельских лика угрюмые и бледные, как у ночного вора, холодные и бесцветные, как у привидения. Как можно жить рядом с подобной женщиной — лицемерный, унылый, бесстрастный, безмозглый, ничтожный. Она по своему ничуть не приятнее, чем праздная, похожая на цыганку великанша Клеопатра. Долго задерживать внимание на этих шедеврах было совершенно немыслимо, и я потихоньку начала оглядываться и смотреть на другие картины. А между тем, около роскошной львицы, общества которое меня лишили, собралась целая толпа зрителей, из коих почти половину составляли женщины. Однако Мсье объяснил мне потом, что это были дамы, и можно рассматривать такие вещи, на которые барышня и взглянуть не имеет права. Я откровенно заявила ему, что не согласна с его мнением и не вижу в нем никакого смысла. В ответ на это он со свойственной ему властностью велел мне замолчать, не приминув тут же строго осудить меня за безрассудство и невежество. Думаю, профессорскую кафедру никогда не занимал более деспотичный человек, чем малорослый господин Поль. Кстати, он-то сам, как я заметила, смотрел на это полотно довольно долго, ничуть не смущаясь, не забывая, правда, поглядывать в мою сторону, вероятно, для того, чтобы убедиться, не перешла ли я дозволенных до границ. Вскоре, однако, он вновь заговорил со мной, пожелав узнать, не болела ли я в его отсутствии. Болела, но теперь совсем здорова. Тогда он поинтересовался, где я проводила каникулы, и получил ответ, что большую часть времени я пробыла на улице а остаток каникул у мадам Бреттон. Он, видите ли, слышал, будто я осталась на улице фосет в полном одиночестве, так ли это? Нет, уведомила я его, со мной была Мария Брок, слабоумная девочка. Он пожал плечами. На лице стремительно сменялись разноречивые чувства. Мсье Поль хорошо знал Мари Брок, ни одно его занятие в третьем отделении, где учились самые неспособные пансионерки, не проходило без того, чтобы она не вызвала в нем столкновения непримиримых ощущений. Ее внешность, отталкивающие повадки и частые необузданные выходки выводили его из терпения и возбуждали к ней яркую неприязнь. Это чувство вообще легко вспыхивало в нём, когда кто-нибудь оскорблял его вкус или противоречил его воле. Но наряду с этим его несчастная судьба вызывала к снисходительности и сочувствию, а по своей натуре он не мог отринуть такой призыв. Поэтому у него в душе почти ежедневно происходили стычки между раздражительностью и отвращением с одной стороны и жалостью и чувством справедливости с другой — Следует признать, что первые редко одерживали победу, но, если это случалось, мсье Поль становился страшен. Его обревали необузданные страсти, которые прорывались с равной силой как в ненависти, так и в любви. Попытки сдержать их ни в коей мере не смягчали впечатление, производимого их яростностью. Естественно, что такие черты характера нередко вызывали у заурядных людей чувство страха и неприязни. Однако на самом деле его не следовало бояться, ибо ничто не доводило его до такого остервенения, как трусость и подозрительность. Ничто не успокаивало его так, как ласковая доверчивость, проявить которую, правда, мог лишь тот, кто глубоко проник в существо его натуры. А это было нелегко. «Как вы уживались с Мари Брок?» «Я делала все, что в моих силах, мсье, но как тяжко было оставаться с ней наедине». «Значит, вы малодушны. Вам не хватает смелости, а, может быть, и сострадания. С таким характером сестры милосердия из вас не выйдет». По-своему, он был религиозен, этот маленький человечек. Душа его благоговела перед католическими законами самоотречения и самопожертвования. «Право не знаю, но, во всяком случае, я старалась ухаживать за ней как можно лучше». Но когда я увезла тетка, я ощутила огромное облегчение. «Какая же вы эгоистка! Да известно ли вам, что существуют женщины, которые служат в больницах для таких несчастных? Вы, конечно, не смогли бы за ними ходить». «А вы, сударь, смогли бы?» «Истинные женщины должны безгранично превосходить нас, грубых, заблуждающихся, капризных мужчин, в умении исполнять подобные обязанности». Я мыла ее, держала в чистоте, кормила, старалась развлечь. Она в ответ ничего не говорила, а лишь строила гримасы. — И вы воображаете, что совершили героические деяния? — Нет, но я сделала то, на что у меня хватило сил. — Следовательно, силы ваши невелики. Ведь вы заболели от ухода всего за одной слабоумной. — Дело не в этом, сие. Болезнь поразила мой разум. У меня была нервная лихорадка. «Ах, вот как! Немногого же вы стоите. Героического у вас мало. Вашего запаса мужества не хватит на то, чтобы перенести одиночество. А вот чтобы с полным самообладанием глазеть на изображение Клеопатры, безрассудства у вас достаточно». Было бы уместно рассердиться на насмешливый и неприязненный тон господина Поля, но я никогда раньше на него не обижалась, и не имела намерения гневаться сейчас. «Клеопатра», — тихо повторила я, «ведь вы, Мсье, тоже смотрели на нее. Каково же ваше мнение?» «Она никуда не годится», — ответил он. «Роскошная женщина, осанка царицы формы юноны, но я бы не пожелал ее ни в жены, ни в дочери, ни в сестры». Пока Мсье разговаривал, я успела взглянуть на нее много раз — да ее прекрасно видны и отсюда. Повернитесь к стене и займитесь изучением четырех картин из жизни женщины. Простите, Мсье Поль, но они отвратительны. Однако, если вам они нравятся, могу уступить свое место, чтобы вы спокойно созерцали их. «Мадмуазель», — произнес он, пытаясь изобразить что-то вроде улыбки, но гримаса эта тут же улетучилась, и лицо его приняло мрачное выражение. Я поражаюсь вам, питомцам протестантизма. Вот, например, вы, англичанка, в полном одиночестве спокойно проходите между раскалёнными до красна острыми лемехами и не обжигаетесь. Полагаю, что если бы кто-нибудь из ваших был брошен в самую раскалённую печь новоходоносора, он бы выбрался оттуда невредимым, даже не ощутив огня. Не отодвинется ли мсье чуть-чуть в сторону? Зачем? «Куда теперь вы так пристально глядите? Уж не заметили ли вы знакомого в этой группе молодых людей?» «Мне кажется...» «Да, да, вижу одного знакомого господина». Я и действительно приметила такую красивую голову, которая могла принадлежать только внушающему трепет полковнику де Амаль. «Ах, сколь она совершенно изыскана, А какая подтянутая элегантная фигура!» Какие миниатюрные ручки и ножки! Как грациозно держит он монокль, с восторгом рассматривая Клеопатру! Как изысканно он смеется и шепчет что-то приятелю, стоящему с ним рядом! Что за разумный человек! Каким тонким вкусом и тактом обладает этот благородный джентльмен!» Я наблюдала за ним минут десять и заметила, что он увлечен созерцанием темнокожей и дородной Венеры снила — Меня так занимало поведение полковника, так увлеклась я отгадыванием по внешности и манерам, каков у него характер, что на время позабыла о мсье Поле. Не то толпа заслонила его, не то он обиделся на меня за невнимание, но когда я оглянулась, господина Поля нигде не было. Вместо него мне на глаза попалась совсем иная фигура, выделявшаяся из всей толпы высоким ростом и осанкой. Это приближался доктор Джон, столь же непохожий лицом, статью, цветом кожи и волос на смуглого, угловатого и извительного коротышку профессора, сколь непохожи золотые яблоки из сада Гесперид на дикие плоды тернового кустарника или горячий, но послушный арабский скакун на свирепую и упрямую шотландскую кобылу. «Доктор Джон разыскивал меня» но еще не обнаружил того уголка, где меня спрятал профессор. Я не окликнула его, чтобы иметь возможность, пусть недолго, понаблюдать за ним. Он подошел к Деомалю и остановился рядом. Мне показалось, что ему приятно возвышаться над головой полковника. Доктор Джон тоже смотрел на Клеопатру. Полагаю, картина пришлась ему не по вкусу». Он не ухмылялся, подобно маленькому графу, выражение лица у него было критическое и холодное. Никак не проявив своего отношения к увиденному, он отошел в сторону, предоставляя место другим. Я убедилась, что теперь он ждет меня, и подошла к нему. Мы вместе обошли зал, а в обществе Грэма это было особенно приятно. Я всегда с огромным удовольствием выслушивала его мнение о картинах или книгах, потому что, не изображая из себя знатока, он высказывал собственные мысли, всякий раз отмеченные своеобразием и нередко справедливые и убедительные. Я любила также рассказывать ему о чем-нибудь для него новом. Он слушал меня внимательно и понимал все с полуслова. Не связанные условностями, он не боялся, что, склонив светловолосую голову к женщине и прислушиваясь к ее запутанным избивчивым объяснениям, он подвергает унижению свое мужское достоинство. Сам же он говорил о неизвестных мне вещах столь ясно и понятно, что каждое слово отпечатывалось в памяти, и потом я уже никогда не забывала его объяснений и примеров. По дороге домой я спросила, что он думает о Клеопатре. Перед этим я рассмешила его, рассказав, как профессор Эммануэль прогнал меня от нее прочь и показала ему прелестные картинки, которыми Мсье Поль велел мне любоваться. «Фу», — ответил он на мой вопрос. «Моя мама гораздо красивее. Я слышал, как французские щеголи называли Клеопатру воплощением сладострастия. В таком случае сладострастия мне не по вкусу». Разве можно сравнить эту мулатку с Дженеврой?